«Эпилог» или «Шел второй день войны». Вся Москва гудела слухами. Наши взяли Варшаву и Кенигсберг. На стенах домов мальчишки старательно выводили мелом слова. «На Берлин». Черные тарелки репродукторов и газеты сообщили скромнее. После ожесточенных боев противник был отбит с большими потерями. На Белостокском и Брестском направлениях После ожесточенных боев противнику удалось потеснить наши части прикрытия и занять Ломжу и Брест. Взято в плен пять тысяч немцев. Артогнем уничтожено 300 танков. За два дня боев сбито 127 фашистских самолетов. Война никого не застала врасплох. Враг просчитался. Он собирался поразить нас неожиданным, внезапным, злодейским ударом. и наткнулся на страну, единую и твердую, как гранит. Очередь в военкомат. Добровольцы. Они не желали остаться в стороне. Те, кому военком отказал, искренне возмущались. Как можно спокойно сидеть дома, когда дело может кончиться и без них? Они тоже хотят брать Берлин. На следующие улице стояли очереди в сберкассу и магазины. Люди торопились снять деньги и купить про запас продукты. Сколько только можно унести. Так было в столице, а где-то далеко от них, под Брестом, со стороны метков, где, наконец, умолк последний до конца отстреливавшийся дот, в обгорелой и ободранной форме брели трое изможденных, покрытых копотью и пороховой гарью людей. Им шептали из калиток, умоляя бросить оружие. Но в ответ они лишь оступленно орали. «Сталин дал! Сталин заберет!» Они шли, отступая на восток, и не слышали, как восторженно вещал за кадром еженедельного немецкого кинообозрения «Дойче Вахеншау» голос диктора. После перечисления числа населенных пунктов, очищенных от большевиков, всеобщий восторг вызвали и слова. «Взяты исключительные трофеи!» Запасы продовольствия – 40 тысяч тонн смальца, 20 тысяч тонн шпика, 5 тысяч тонн свиного мяса и целое стадо живых свиней. Наступление на Восточном фронте продолжается. Генерал от инфантерии Вальтер Шрот лишь качал головой. Все сообщения о западне, устроенной большевиками, на деле оказались грандиозной мистификацией – задержавший взятие Бреста не меньше, чем на половину дня, и позволившая русским отвезти от города войска. Город превратился в огромную транспортную ловушку для немецких частей. Войска смешались, вырывая друг у друга право пройти через переправы. Саперов материли, мостов не хватало, а еще больше ругали русских, будто специально устроивших здесь бедлам. А те, кто это сделал... Еще отстреливались в цитадели. Лежали около своих бетонных укреплений и на улицах Бреста. Уже безучастные ко всему, но так и непобежденные в день 22 июня 41 года. Конец книги. Для вас читал Скоростник. Дорогие слушатели, если вам понравилось, вы можете оказать посильную помощь на счет.